Волею случая хитрый и самовлюбленный ученик-чародея Акар Кессел становится обладателем Крыншини Бона, магического кристалла, воплощения абсолютного зла. Собрав огромную армию орков и гоблинов и заключив союз с могущественным демоном Эрту, Кессел вторгается в долину Ледяного Ветра. Ее защитники малочисленны, но в их рядах темный эльф Дзир Доурден, Хафлинг Реджес, Дворф Бренер и Варвар Вульфгар. Силы героев не безграничны, и смерть подстерегает их на каждом шагу. Но лишь они могут противостоять злу, ворвавшемуся в мир сквозь хрустальный осколок.